Гектор Хьюманро Риджинальд празднует Рождество Говорят, — начал Риджинальд, — нет ничего более печального, чем победа, за исключением разве что поражения. Если вам когда-нибудь доводилось проводить так называемые праздники в доме скучных хозяев, то вы наверняка согласитесь с подобным заявлением. никогда не забуду своего пребывания у Бэбволдал в рождественские дни. Миссис Бэбволд состоит в неких родственных отношениях с моим отцом. Я бывал у нее от случая к случаю, когда она сама напоминала о своем родстве. И этого было довольно, чтобы я принял ее приглашение с шестого раза. Хотя... почему дети должны нести наказание за грехи отцов. На этот счет письменных свидетельств не имеется. Среди этих последних у меня хранятся лишь старые меню и программки на премьеры. Миссис Бэвелл – личность довольно мрачная. Даже когда она говорит что-либо неприятное своим друзьям или составляет список покупок, на ее лице не увидишь улыбки. Удовольствие она воспринимает с грустью. Глядя на нее, вспоминаешь какое-нибудь надутое, высокопоставленное лицо во время торжественного приема. Ее муж трудится в саду во всякую погоду. Если мужчина выходит из дому в проливной дождь, чтобы смахнуть гусениц, кустов, роз... то я в таких случаях высказываю предположение, что его домашняя жизнь оставляет желать лучшего. Гусине же джета должно быть попросту лишает покоя. Там были, разумеется, и другие люди. Например, некий майор, который выезжал на охоту в Лапландию и в тому подобные края. И помню, на кого он там охотился. Да теперь уже это и не важно. Но всякий раз, когда мы садились за стол, он принимался в подробностях расписывать нам, какие там водились звери, и сообщал их размеры от хвоста до кончика носа, словно мы собирались использовать их шкуры для того, чтобы прикрыться ими зимой. Я обыкновенно слушал его восхищение. По-моему, это выражение лица вполне мне идет. но однажды, как бы между прочим, сообщил ему размеры Акапи, которого я застрелил на болоте в Линкольн-шире. Майор побагровел. Помню в ту минуту я подумал о том, что в этот великолепный темно-красный цвет мне бы надо было выкрасить стены ванной комнаты. И мне показалось, что где-то в глубине души он тотчас же меня не взлюбил. Миссис Бэбволт поспешила прийти ему на помощь и спросила: "От чего он напишет книгу о своих спортивных достижениях? Это было бы так интересно". Она только спустя какое-то время вспомнила, что он уже преподнёс ей два толстенных тома на эту тему вместе со своим портретом. автографом на фронтсписе и приложением, в котором описаны повадки арктического двухстворчатого моллюска. По вечерам мы забывали о дневных хлопотах и обязанностях, и вот тогда-то и начиналась жизнь. Было решено, что карты слишком несерьезное и пустое времяпрепровождение. поэтому большая часть гостей играла в то, что они сами называли книжной викториной. Для начала нужно было выйти в холл, наверное, для того, чтобы зарядиться вдохновением. Потом играющий возвращался в гостиную, нижнюю часть его лица закрывала кашне, что придавало ему глупый вид. Гости должны были отгадать, что вошедший Уи Мак Григор Примечание. Уи. На шотландском сленге «ви» — маленький, МакГригор. Так шотландцы произнесут фамилию МакГригор. Шотландцы имели обыкновение прикрывать кашне нижнюю часть лица, что англичанам казалось глупым. Сколько мог, я сопротивлялся этому безумию, но в конце концов по доброте душевной согласился изобразить из себя книгу. предупредив их, что мне для этого потребуется какое-то время. Они прождали едва ли не сорок минут. И все это время я играл в кладовой с помощником буфетчика в егли, выигрывает тот, кто собьет пробкой от шампанского больше бокалов, не разбивых. Выиграл я, уцелели четыре бокала из семей. Уильем кажется переволновался. В гостиной уже начали сходить с ума от того, что я не возвращаюсь. Ничуть не успокоило их и то, что я им сказал, что там, где я был, свет погас. Примечание. Свет погас. Роман Рельерда Киплинга. «Киплинг мне никогда не нравился поразмыслив произнесла миссис Бэбвол. «Да и в насекомоядных растениях Я не нашла ничего толкового. Кажется, это написал Дарвин. Примечание. Насекомоядные растения. Книга Чальза Дарвина. 1875 года. Нет сомнения в том, что с образовательной точки зрения эти игры очень полезны. Но я все-таки предпочитаю бридж. В рождественский вечер, в соответствии со старой английской традицией, от нас ожидалось особо праздничное настроение. Хол продувался насквозь, но только в нем и можно было по-настоящему веселиться. К тому же убран он был японскими веерами и китайскими фонариками, вполне в соответствии со старой английской традицией. Некая молодая особа конфиденциальным тоном любезно поделилась с нами длинным рассказом о том, как какая-то маленькая девочка то ли умерла, то ли совершила что-то не менее жуткое. Майор нарисовал красочную картину борьбы с раненым медведем. «Хорошо бы медведи в таких случаях иногда одерживали верх», — подумал я про себя. Они, во всяком случае, не стали бы потом хвалиться этим. Не успели мы прийти в себя, как нас принялся развлекать чтением мыслей некий молодой человек. Глядя на него, можно было подумать, что у него хорошая мать, но плохой парной. Такие даже за супом, говорят, без устали и волосы постоянно приглаживают, точно проверяя, на месте ли они. Чтение мыслей имело некоторый успех. Он объявил, что хозяйка размышляла о поэзии. И она согласилась, заявив, что как раз вспоминала Оду Остин. Примечание. Джейн Остин. 1775-1817. Года жизни. Английская писательница. Полагаю, на самом деле она думала о том, хватит ли вороньей шеи и холодного сливового пудинга на завтрашний обед. В заключение вечера все уселись за нарды. Притом в качестве приза был молочный шоколад. Я хорошо воспитан и не считаю возможным играть в достойные игры на шоколад. Поэтому, Сославшись на головную боль, покинул место сражения. За несколько минут до этого то же самое сделала мисс Лэнхен Смит. Дама она ведь весьма грозная, она обыкновенно вставала утром в неурочный час и производила такое впечатление, будто еще до завтрака успела пообщаться с представителями большинства европейских государств. К двери ее комнаты была пришпилена булавкой бумажка с ее подписью. Там говорилось, что утром ее можно будить чрезвычайно рано. Грех упускать такую возможность. Я прикрыл все, кроме подписи, другой бумажкой, в которой говорилось, что прежде, чем кто-либо прочет эти строки, ее впустую прожитая жизнь уже будет завершена. что она сожалеет, если причинила кому-либо неприятности, и что хотела бы быть похороненной с воинскими почестями. Спустя несколько минут я громко хлопнул бумажным пакетом, выпустив из него воздух, и издал сценический достоверный стон, который наверняка был услышан в кладовых. после чего, следуя первоначально принятому решению, я отправился спать. Шум, с каким взламывали дверь комнаты, где находилась эта дама, был просто ужасен. Она достойно сопротивлялась, но, как мне показалось, еще примерно четверть часа в комнате искали оружие, словно там имели дело с вооруженным преступником. Не люблю уезжать в день подарков. Но иногда приходится делать то, чего совсем не хочется. Примечание. День подарков второй день Рождества, когда подарки получают слуги, посыльные и так далее.